— Разъясни мне, ты не желаешь выходить замуж именно за меня? Или вообще тебе притит брак как таковой? В голосе его не было, на смешке одно только искреннее недоумение. — О! — с горечью подумала Фиби. — Я бы, может, и согласилась, если бы чувствовала, что ты обращаешь на меня не меньше внимания, чем на лошадей, что я интересна тебе почти так же, как политика или эта дурацкая война, которая сотрясает нашу несчастную страну. Но этого нет и не будет. Ну и не надо. А при таком положении вещей я никогда, никогда не соглашусь на брак. «Меня не интересует замужество вообще». Лорд Гренвилл ответила ему Фиби. Не вижу в нем никакого смысла, во всяком случае для себя. Он рассмеялся, чего она совсем не ожидала. — Милая девочка, — произнес он, — тебе не прожить без мужа. Кто соорудит крышу у тебя над головой, кто обеспечит пищей твой желудок и одежды тела? Впрочем, смешинки исчезли из его глаз, когда он увидел, как упрямо сжался ее большой чувственный рот. — Сомневаюсь, — добавил он резко, — чтобы твой отец захотел поддерживать столь своенравную и неблагодарную дочь. — А своей дочери вы бы тоже отказали в поддержке? — гордо выпрямившись спросил Фиби. — Речь не о моей дочери, — также резко ответил он. — Идет и о вашей дочери тоже, — хотела возразить ему Фиби, потому что прекрасно знала, Оливия настроена точно так же, как и она, если не более воинственно. Кейта продолжал тем же властным, недопускающим возражений тоном. — Значит, вместо того, чтобы со временем стать маркизой Гренвилл, и жить в довольстве и безопасности, ты решила темной ночью удрать из дома и пуститься в странствие по дорогам разоренной войной страны, где бродят вооруженные бандиты, и почти каждый из них в любой момент способен совершить над тобой насилие или убить?» В его голосе вновь зазвучала насмешка. Он еще глотнул вина и посмотрел на Фиби поверх кружки. Не желая продолжать разговор в том же духе и крутиться вокруг да около, Фиби решилась спросить. О, «Лорд Гренвилл, не будете ли вы любезно сообщить моему отцу, что раздумали на мне жениться, особенно после того, что от меня услышали?» — Нет, — резко ответил тот, — и не подумаю. Если бы я был тебе неприятен, противен, ну, тогда дело другое. Но когда я слышу слова глупой девчонки о том, что ей вообще не нужен брак, то не вправе выполнять ее неразумную просьбу. — Я не такая уж неразумная, — негромко произнесла Фиби. Мои слова обдуманы, и решения я не изменю. Весьма мудрое решение, редко заметил он. И тут черты его лица смягчились. Ему пришло в голову, что Фиби сейчас почти в том же возрасте, в каком была ее сестра Диана, когда выходила за него замуж. Правда, Фиби более беззащитная, хотя, наверное, сама этого не понимает. Она более уязвима, ранима. Диана та умела легко скользить по жизни, красивая и невозмутимая, как изящная вещица из фарфора, грациозная и царственная, как лебедь. У нее не было потребности задавать вопросы себе или окружающим, ей было все ясно. А что не ясно, то неинтересно. Запутавшаяся в себе пухленькая сестрица Диана была птицей другого полета. Кейто Гренвилл прекрасно понимал это. «Невеличественный лебедь!» «А?» — он улыбнулся. «Взъерошенный воробей!» «Да-да, именно воробей!» Фиби заметила его несвоевременную улыбку, чему была немало удивлена. Но тут же решила, что ей показалось. «Вступай в постель!» — Кейта протянул ей котомку. «Я ничего не стану рассказывать твоему отцу!»